Три. Вечером звонят в дверь. Опять реклама. Мама открывает, говорит. У меня наушники и музыка, социальные сети и комменты. «Вика, Викуша, иди сюда!» В коридоре стоит тётя Ира Щедровицкая, мама странного Димы. Он пропал. «Ты не можешь? Ирочке очень надо!» «Пожалуйста, пожалуйста, помоги!» И Димина мама вдруг встает на колени. Взрослая, седая тетя Ира опускается на колени передо мной и глядит умоляюще. «Это какая-то чушь!» «Ну или как в спектакле, где я кто-то очень властный, и меня вот так умоляют о важном. Только сейчас не спектакль, а жизнь». Дикая, чужая, неудобная жизнь, в которой умственно отсталый человек вышел из подъезда покормить кошек и пропал. Возле своего подъезда. И трубку не берет. И вообще. «Солнышко моё, помоги, пожалуйста, я тебя очень-очень прошу!» «Ира, да ты что?» Мама пробует поднять тётю Иру с пола, а она хватает меня за колени и держит так крепко, как юра в захолустье, как в ловушке, как в дурном сне, в котором меня ловят какие-нибудь мертвецы, только здесь живой человек, серый от напряжения, колотящийся от ужаса. Не надо так, пожалуйста. Я закрываю лицо руками. Найди мне Димочку, ди, мачку, по всхлипу на каждый слог. Хорошо, Попробую. А вдруг не сумею. Ира, Ира, успокойся. Вика сейчас попробует. Обязательно. Да, Викуша? И я пробую. Я не сильно понимаю, чего от меня хотят. Я ведь не умею управлять своими видениями. Я могу только сесть, лицо руками закрыть и подумать. Изо всех сил подумать об этом несчастном, ненормальном. Нет, не так. Об этом... Очень доверчивом и беспомощном Диме, почти взрослом внешне, с мозгами малыша. Куда он мог деться? Когда он пропал? Куда он пропал? Тётя Ира снова объясняет, что Дима вышел покормить кошек к соседнему подъезду. Он часто это делает, утром и вечером, каждый день. Покормит кошек, поговорит с соседками, которые сидят на лавочке, и идёт домой. вот Сейчас не пришел, а на скамейках никого нет. Сегодня холодно, старушки не гуляют, только собачники. Но никто из них Диму не видел. А я что могу увидеть? Вам надо в службу поиска, в Лизуалерт, в полицию, чтобы камеры наблюдения проверили. Я не понимаю, они же взрослые люди. Почему они от меня этого всего хотят? Где у них логика? «А вдруг ты сразу можешь увидеть?» Я закрываюсь фейспалмом. Темнота. Перед глазами зеленоватые пятна, черные и оранжевые. Жмурюсь, давлю ладонями на веки. Тётя Ира рыдает, мелочь скулит. Мне нужна тишина или белый шум, чтобы не мешали. Иду в туалет, стою там, не включая света, давлю на кнопку смыва. От соседей запах освежителей, табачный дым. От него все зудит, все мысли в голове. Тоже зудят, чешутся. Мне странновато, не страшно, даже чуть интересно. Будет о чем вспомнить, будет что экрану показать. Я хочу найти Диму Щедровицкого, и мне важно, чтобы что-то происходило. Это будет такая история». Как раньше, в театралке. Мне было важно, какими жестами и какой мимикой можно реагировать на слова партнера по сцене. Тогда я всю реальность рассматривала как источник для образов, а сейчас — как источник энергии. Именно поэтому я пробую найти Диму. Попытка раз, два — закрыть глаза и слушать шум воды и запах соседского освежителя — На двери туалета висит карман для разной фигни. В нем коробок спичек. Я недавно прочитала, что запахи можно удалять еще и вот так, без резкой освежающей вони. Рыжие пламя спички, запах горелого дерева, рыжие пятна на кафеле, отблесками, как свет на белых стенах книгоубежища. Там во дворе горел фонарь. Свет лежал неровно. Сейчас тоже неровно, в с тенями, неровный свет. Пальцем горячо эту спичку кинуть в унитаз, чиркнуть следующий, смотреть в огонь, будто сквозь него, да пятен перед глазами. Успеваю прислониться, бросить в унитаз вторую спичку, закрываю глаза. Темнота и пятна, очертания, фигуры — Темнота, фигура мальчика с котенком, скульптура из книгоубежища. Но они совсем не похожи. Этот скульптурный книжный ребенок и почти взрослый настоящий живой Дима. У них только вот котята одинаковые. Котята! Картинка мигает и гаснет, как огонь спички. Жгу еще, смотрю, думаю... Пытаюсь что-то поймать. Они зачем-то стучат ко мне сюда. «Да не мешайте вы! Ну, пожалуйста!» Я не могу понять, там что-то еще мелькало. Картинка странная. Зелёная стена, над ней колючая проволока, на проволоке пластиковая еловая ветка, а на ветке красный новогодний шарик. «Знакомая!» Только обычно я вижу эту стену и проволоку под другим углом, с другого ракурса, снаружи этого зеленого забора. Это стена гаражей в соседнем дворе. Я мимо этой стены хожу с мелочью почти каждый день, поэтому почти не считываю этот пейзаж. Колючая проволока и новогодний шарик. Экшн-инсталляция. Первый пару раз дико, потом часть реала. Сейчас эта картинка проступает перед глазами, только с другой высоты, по ту сторону забора. «Он может быть в гаражах?» «А что там? Что он там забыл?» «Ну, не знаю, кошка ощенилась» «Или собака окатилась» «Вика, ну что за шуточки? Ну, Вика!» «Может, наверное, не знаю» «Солнышко, спасибо!» У сторожа на стоянке точно есть собака. Огромная, белая, неуклюжая, как табуретка. Звать Нюша. Боевой почти пекинес, мелочь на Нюшу решительно нападает, а она его игнорирует. Поэтому мы обходим гаражи с другой стороны. «Надо смотреть там, где ёлочный шарик. Знаете, где это?» «Я надеюсь, что они не потащат меня с собой». Тётя Ира говорит, что побежит туда первая, сразу к сторожу. Мама говорит, что мы оденемся и тоже придем. И тут доходит, что я в пижаме вообще-то. Если его там нет, вы сразу же позвоните в Лизу-алерт. При мне. Они меня слушаются. Две взрослые тетки С ума сойти. Потому что я спокойная, а они нет. Потому что я чего-то там знаю и предвижу. Я даже не могу сказать, ну, не бред ли. Они мне верят. И тётя Ира спрашивает, не знаю ли я, как там Дима, насколько он в порядке. Мне очень хочется наврать, что все хорошо, что Дима живой, но я этого не знаю, не вижу. Я даже не уверена, что искать надо в гаражах. Тётя Ира выбегает. Она, оказывается, все это время не снимала куртку и сапоги тоже. В прихожей бурые пятна, тающий снег вперемешку с реагентом. Сейчас мелочь по всей квартире развезет. Нам надо одеться, тепло, на улицу, а я никак не соображу, что нужно надеть, как маленькая. Стою, жду, пока мама мне покажет на сапоги, на шапку. Туплю, как... Наверное, как этот самый особенный Дима. Я никогда так не тупила, ни после ОГЭ, ни вообще. Причем самое дурацкое — у меня не хватает слов. Не помню элементарное. Про ключи, про перчатки. Хочется чихнуть, и не могу понять, что нужно делать. Попросить у мамы. Я так и говорю. Я чихать хочу. Не читать, чихать. Она дает мне пачку бумажных платочков. «Как мама и тётя Ира могут меня слушаться, если я такая тупая?» Мама ждет, пока я чихну. Мама отгоняет мелочь от порога. Мама заводит меня в лифт. «Как же я боюсь, что буду такая тупая всегда!» Я начинаю плакать еще в лифте. От бессилия, от тоски по собственным мозгам. Мама пугается. «Я не могу ей нормально ничего объяснить. Это тоже бесит». «Хочу в захолустье! Не хочу в захолустье!» Стою у почтовых ящиков и бормочу так, чтобы было непонятно. Хлопает подъездная дверь, за ней темнота, сырость, холод, поздняя осень. «Что у нас опять?» «Это папа. Шёл с работы, как нормальный человек. Еще до лифта не дошел, а тут мы с мамой уже в соплях стоим». Меня саму бесит, что я как дохлая, честно. Хоть бы вообще в этот мир никогда не возвращаться. Но папа говорит. «Ну, пошли проверим. Чего бояться? Вика, чем дольше стоишь, тем больше себя накручиваешь. Хватит переживать. Вдруг там реально человеку помощь нужна?» «Это помогает. Я только на секунду задержалась, чтобы запомнить, как я это всё сейчас чувствую» чтобы потом на экран а потом уже папа шел впереди а мы за папой и тетя ира уже звонила маме и мама повторяла ее радость нашелся дима живой там в гаражах как вика предсказала и папа сразу рассердился чего она предсказала казенный дом и дальнюю дорогу и вправду в гаражах «Там кошка под машину забилась, он ждал, когда вылезет, чтобы покормить. Там и стоял, под шариком. Как ты предсказала?» Папа шлепает себя ладонью по лбу. «Цирк уехал, клоуны остались». А потом поворачивается ко мне. «Что бы ни случилось, никогда не бери за такое деньги, поняла?» Мне это даже в голову не приходило, даже в мою тупую. «Ну, родители, ну вообще!» «Да поняла, конечно!» «Спроси у Иры, они сами дойдут или помочь надо?» уточняет папа у мамы. У папы все еще сердитый голос. Он не любит, когда я ловлю свои предсказания. Но я же не виновата, что у меня так случилось. Я даже не знаю, это дар или проклятие. Но раз было видение, значит, меня скоро заберут».